Глава 15 За одного битого двух небитых дают. Гена никогда не отличался ловкостью, а угловатостью и медлительностью мог посоперничать с богомолом. Суставы у него скрипели, как надломленные сучки, но не от возраста, ему не было еще и двадцати. А вот частых вывихов в детстве, когда он пытался подражать своим более ловким сверстникам, гонявшим по самым труднодоступным местам города на роликах и скейтбордах. Гена вывих не колено, так его друзья и прозвали. Он не обижался и никогда не жаловался на судьбу, даже научился сам себе вправлять вывихи и привык к мелким травмам. Поэтому многократное падение с крыши ведьминского дома – Не могло заставить его отступить от намеченной цели. К счастью, в приземистой избе было не больше двух с половиной метров, а умение Гены группироваться и многолетний слой сухой хвои, устилавший землю, уберегли его от серьезных ушибов. Парень отделался парой синяков и ссадин. Забравшись наконец на пологий скат крыши, Гена разгреб толстое рыхлое покрытие из веток, густо обросших мхом. И, проскользнув между круглыми бревнами, служившими каркасом, осторожно спустился на чердак. Улегшись на усыпанный трухой пол, он отыскал щель между досок и приник к ней. В полумраке избы был виден край деревянного стола, закопченный бок глиняной печки и большой черный котел в полукруглой нише над топкой. Из котла варил зеленоватый пар, а внутри что-то громко булькало. Между печью и столом возникла сгорбленная фигура. Гена разглядел в ней старуху с огромным крючковатым носом. На голове ее топорщились, как рожки, концы платка, завязанного узлом на макушке. «Хозяйка», — догадался Гена и принялся исследовать взглядом видимое пространство в поисках ее гостей. Густой зеленый пар застилал глаза — В нем двигался еще один силуэт, но это точно была не Даша. По неказистой комплекции и объемной шевелюре в этом существе угадывалась косматая Карлица, похитительница его подруги. Приблизившись к котлу, она подергала длинным и острым, как морковка носом, принюхиваясь к вареву. Одна трава! Скоро ли мясом запахнет, вода кипит давно. Всему свое время без спута! Ты в мою кухню несуйся, на болотике Кимром указывай. Было время для травы, теперь пришло и для мяса. Пойду откромсаю чуток. В руке у старухи в платке, завязанном узелком на макушке, появился топор. Догадываясь, от чего хозяйка собирается откромсать мясо и впадая в неистовство от такой мысли, Гена просунул в щель пальцы обеих рук и рванул на себя трухлявую доску. Та с сухим треском вылетела из пола чердака, и парень спрыгнул в образовавшийся проем. Остроносая карлица истошно завопила, из дальнего угла донесся еще один крик девичий. Бросившись в ту сторону, Гена сбил с ног хозяйку в тот момент, когда она уже занесла топор над висевшим над потолком Дашкиным телом. Старуха отлетела к стене, упала на бок и жалобно заскулила. Топор вонзился в пол рядом с ней. Лицо у Дашки было густого малинового цвета, висела она вниз головой, по всей видимости, уже давно. Похоже, ее сразу так подвесили. Рядом болталось еще одно тело с красно-коричневым лицом. Но Гений пока некогда было его рассматривать. Он подхватил с пола топор и принялся резать веревки на Даше. Благо, высокий рост позволял ему легко дотянуться до балки под потолком которой та была привязана за ноги. Увидев его, девушка расплакалась от счастья. Повиснув у парня на шее, она прорыдала ему в ухо. «Они хотели меня съесть по частям!» «Знаю, уже все в порядке». Гена неловко погладил ее по спине и вдруг с удивлением узнал во втором пленнике «Якура». Тот отчаянно извивался, сверкал глазами и мычал. Нижняя часть его лица была обмотана толстым слоем грязных тряпок. «Погоди-ка», — Гена отодвинул Дашу от себя. Не удержавшись на затёхших ногах, девушка пошатнулась, осела на пол, и в этот момент над её головой пронеслась, завершая прыжок, остроносая карлица, целившаяся, видимо, ей в спину. Вместо этого карлица вцепилась в спину Гены, снимавшего путы с Якура, и повисла на нем, как взбесившаяся кошка, глубоко вонзив в его тело острые ногти. Гена взвыл от боли, замахал руками, но не смог ее достать. Куртка на нем затрещала, расползаясь по швам. Хозяйка завозилась у стены, кряхтя и постановая, поднялась на ноги и злобно уставилась на дерущихся, выбирая удобный момент для нападения. Тем временем Якур, которому Гена успел снять веревки с рук, торопливо перерезал охотничьим ножом, извлеченным из кармана, узлы на ногах и свалился вниз прямо на голову хозяйки, накинувшейся на Гену спереди. Все четверо покатились по полу, сцепившись в клубок. Даша отыскала взглядом топор, тот лежал на полу в двух шагах от нее, подхватила и, прицелившись, опустила обухом на спину Шишиги. Не смогла ударить острием даже такое омерзительное и злобное существо, да и друзей боялась случайно задеть. Шишига отвалилась от дерущихся, как клещ, напившейся крови, и откатилась в сторону. Парни ловко скрутили оставшуюся без поддержки хозяйку, обмотали ее веревками и, закрепив надежными узлами, разместили рядом с бесчувственной косматой подругой, лежавшей у стены носом кверху. «Карлицу тоже связали для верности». Обеим драчуням заткнули рты ветошью, чтобы не слушать их брань и причитание, если те очнутся. Оглядевшись и выдохнув, парни похлопали друг друга по плечам и обернулись к Даше. «Как ты?» – спросил Гена, обнимая ее, а затем усаживаясь рядом. «Я-то цела. Твоя спина, там кровь». Даша подалась к нему, чтобы взглянуть на раны. «Ерунда какая, одни царапины», – отмахнулся он. Якур тоже сел на пол и, привалившись к стене, вытянул ноги. «Гена, ты очень вовремя появился. Вижу, вы с Дашей избавились от духов», — спросил он с интересом, разглядывая парня и девушку и не находя признаков одержимости демонами. Казалось, наши духи были женихом и невестой при жизни», — ответила Даша, вяло улыбаясь. «Я рассказала Гене прошлые невесты, вселившиеся в меня, а Гена мне историю жениха». Так любящие души благодаря нам снова обрели друг друга. Думаю, поэтому зло и ушло из них. Духи смогли покинуть наши тела, заклятие, наложенное на мертва цепь, разрушилось. Рад и за вас, и за них, я кур просиял. Всегда знал, что со злом можно справиться и без шаманских обрядов. А как ты сюда попал? спохватившись, спросила Даша, и гена добавил. Алина сказала, что ты вернулся к ней с чемоданом, и вы с ушли в иной мир выручать Женьку. Стильдой? Я Якур помрачнел и отрицательно мотнул головой. «Меня схватили в доме на Чернавинском и упрятали сюда с помощью этого чемодана. Я не возвращался к Алине», сообщил он, хмурясь. «Как это «не возвращался»?» Даша недоумевающе округлила глаза. «А кто же тогда приходил? И почему Алина решила, что это был ты?» «Не врет же она, зачем ей?» «Говорю же, я не возвращался к Алине с Чернавинского!» Воскликнул Якур, сжимая кулаки. «Это был мертвяк. У него дар внушения, он может притвориться кем угодно. И он притворился мной. Значит, этот мертвяк увел Тильду?» Пробормотала Даша и растерянно замолчала, не договорив, потому что Гена перебил ее. Я их видел. «Что ты хочешь этим сказать?» Даша повернулась к другу с изумленным видом. «Они недавно проходили неподалеку от этого дома. Тильду я узнал, но не понял, что это за тип с ней». И хотел пойти за ними, но тогда... Неизвестно, что было бы с вами. Тем более я не знал, что тот парень мертвяк и что Тильда в опасности. «Теперь многое становится понятным», — воскликнул Якур, стукнув кулаком по столу. «Что?» — Даша и Гена испытующе уставились на него. «То, что мне удалось подслушать в доме на Чернавинском. «Рассказывай», — нетерпеливо воскликнул Гена. Якур покосился на двух связанных женоподобных чудовищ, лежащих на полу без движения, и, убедившись, что те не представляют никакой опасности, заговорил. «В общем, раз вы здесь, то понимаете, что такое чемодан-портал. Эта штуковина принадлежит злодеям, которые служат самым могущественным демоном темного мира. Их там целая орава, как вы и рассказывали во время обряда». Они вредят людям, чтобы получать от них недожиток, Причем они не могут просто убивать своих жертв, тогда недожиток не образуется. Я толком не понял, почему, но вроде как для того, чтобы можно было забрать непрожитое время, человек должен как бы сам от него отказаться. Лишить себя жизни или пойти на риск, зная, что может умереть. Но их интересует не только недожиток. Они еще крадут детей и отдают их подземному демону, повелителю смерти. «Один из них, тот самый мертвяк, который увел Тильду, Марк его имя, заключил с этим демоном договор, и если в срок не приведет к нему очередную жертву, то сгниет заживо. У нас в интернате на севере тоже был один такой, так что как только я увидел Марка, сразу понял, что это за тип. Верховодит всей бандой женщина по имени Бажена. Она направила Марка за иглой с Кощеевой смертью». «Чего?» Гена недоверчиво покосился на друга. Бажена считает, что подземный демон — это Кощей Бессмертный из русских сказок. Еще она почему-то называет его Аздемониум. Бажена считает, что сказочная игла, в которой хранится смерть Кощея, существует на самом деле и находится на каком-то волшебном острове. Она хочет, чтобы Тильда раздобыла эту иглу для нее. Зачем ей понадобилась Кощеева смерть, для меня осталась загадкой, но убивать демона она точно не собирается. Думаю, она хочет им повелевать, но с какой целью непонятно. Но зачем ей Тильда? Спросила Дашка, потрясённая рассказом Якура. Только Тильда может добыть иглу, потому что она видела остров, где-то хранится. Им откуда-то об этом известно. И где этот остров? «А Тильда разве не рассказывала о том, как попала в подземелье весной, когда была в интернате?» «Да, она говорила о каких-то видениях, дворцах и птицах с женскими лицами». «Но про остров что-то не припоминаю», — ответила Даша. «Тильда не была на острове, но она его видела, и они решили, что поэтому она сможет туда попасть, если захочет». «Только вот как они об этом узнали? Разве что от самого демона?» «Теперь это уже не важно. Надо думать, как выбираться отсюда». Гена огляделся, подслеповато прищуриваясь. В закутке, где они сидели, было темно, но на столе у печки горели свечи. Красноватые отблески пламени присали на бревенчатых стенах в единственной комнате с крошечным мутным окошком. «Выбираться?» – растерянно повторила Даша. «А как выбираться, если мы попали сюда через чемодан, который остался там?» «Ну, один раз мы же выбрались!» Гена шевельнул плечом и поморщился, и сцарапанная спина нещадно соднила. «Тогда на собрании, помнишь?» «Некоторое время после этого я считала, что перемещение мне приснилось. Поверила лишь, когда поняла, что в меня вселился дух, но я совершенно не помню, как мы вернулись обратно». «И я тоже», — сказал Гена. «Как-то странно». «Я так понял, вы оба в этих местах не впервые», — уточнил Якур. «Бывали уже», — подтвердил Гена и пустился в объяснение. «В ночь, когда нас завербовали черные теософы, устроили массовое перемещение всего собрания. Там вместе с нами человек тридцать было, наверное?» 26, поправила его Даша. «Тринадцать теософов и столько же новообращенных, которые потом стали их кадаверами». «Попробуйте вспомнить все до мельчайших деталей, чтобы понять, как вы вернулись», — посоветовал Якур. «Ну а пока вы будете вспоминать, я пойду поищу Тильду». «Я с тобой. Вспоминать можно и по дороге», — тут же заявил Гена. «И я с вами». Даша взяла друга за руку. «Лучше я пойду один», — настойчиво произнес Якур, поднимаясь на ноги. «Я умею быть незаметным, а вы нет. Тильда в опасности. Я должен поспешить». Гена молчал, оказавшись в замешательстве. С одной стороны, я кур прав, ломиться втроем сквозь лесную чащу — это значит привлечь к себе нечисть со всей округи. С другой стороны, один в поле не воин, и моя поддержка может ему пригодиться, раздумывал он, не зная, как поступить. Шишига гочнулась Дашка с тревогой указала на косматую карлицу, нос которой отчаянно подергивался. Ноздри на нем дрожали и раздувались, а в следующий миг импровизированный кляп вылетел из рта пленницы как ядро из пушки, одновременно с оглушительным чихом. Злобные глаза сверкнули под грязными космами. Шишига вытянула губы трубочкой и выдала долгий пронзительный свист. Не успел он прерваться, как за стенами избы поднялся шум, словно лес заходил ходуном под внезапно налетевшим ураганом. Заскрипели стропила на крыше, из печного поддувала вылетел сноп искр, Задрожали стены, грозя рассыпаться на бревнышки, и с треском распахнулась входная дверь. В избу, толкаясь и визжа, гурьбой повалила безобразная нечисть. Мелкие, как гномы, и резвые, как мыши, человекообразные уродцы, один другого страшней, разбежались по избе, пошли рыскать по углам, загремели котелками и мисками, перевернули стол, рассыпали поленницу рядом с печью. «Сюда! Сюда, сюда обестолочи. Прокричала Шишига, прежде чем Гена, Якур и Даша опомнились и сообразили, что пора удирать. Конечно, уйти им не дали. Злобные бестии набросились на друзей всем скопом, повалили на пол и принялись яростно колотить их. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не хозяйка избы, завизжавшая по поросячьей, как только кто-то из сородичей вытащил ей кляп изо рта. «Бусурманина не трожь! Велено было в целости сберечь!» Нечисть замерла, осмысливая требования, а затем нехотя сползла с поверженных тел и с любопытством уставилась на них, пытаясь понять, кого из троих нельзя трогать. Перед глазами у Гены все плыло и двоилось. Подняв гудящую голову, он увидел Дашку, скрючившуюся рядом, и Якура, потиравшего ушибленные места, которых, по всей видимости, было куда больше, чем неушибленных. Усмирившая орду нечисти хозяйка подошла к ним, пригнула голову, присматриваясь, уперла руки в бока и смерила гену гневным взглядом. Косматые брови сомкнулись над крючковатым носом. Ты откуда на мою башку свалился? Последу шел поганец, сообщила Дашкина похитительница. Тащишь в дом, кого не попадя! проворчала горбунья, зыркнув на нее. Что вот теперь с ним делать? «Сварить вместе с девкой, что ж еще? Карлица захихикала и довольно потерла руки. «Кослявый, кожа до кости». Горбунья склонила голову, оценивающе глядя на долговязого и худосочного пленника. «На бульон разве что». «Где топор? Давай ногу отрубим пока места, то прытки больно». Топор нашелся быстро. Хозяйка занесла его над головой и застыла, прицеливаясь для удара. Гена хотел было вскочить, но многочисленные твари облепили его с боков, пригвоздив к полу. С ужасом осознав, что не способен предотвратить грозившее ему члена вредительства, парень уставился в потолок и начал громко выкрикивать пришедшую ему на ум молитву «Отче наш». Помнил он, правда, только первые три фразы, которые услышал давным-давно в каком-то фильме, да и в бога-то не очень верил, но это раньше — А теперь думал, что раз существует нечисть, вознамерившаяся его растерзать, то и Бог, должно быть, есть на свете. И только он сейчас может защитить его и друзей от расправы в бесовском логове. И же и си на небеси неистово вопил Гена, таращась в черный потолок в надежде, что кто-то зарится светом, и там появится Божий лик. Он свято верил, что Бог придет на помощь, потому что верить больше было не во что. И даже не удивился, когда и потолок, и крыша избы вдруг растворились в ярком сиянии, хлынувшем с небес. Лик тоже появился, но почему-то женский. Очень красивое, но злое лицо, обрамленное белокурыми ангельскими локонами, проступило в сиянии. Алые губы недовольно скривились, а потом гневно выплюнули. «Что, черт возьми, тут происходит? Почему мой заложник весь в синяках? И кто эти двое? Хозяйка испуганно присела и подняла голову, насколько ей позволял горб. Целёхоник, бусурманин, разве что упал да ушибся малость, а так целёхоник, все косточки на месте, не трогали мы его». Гена с удивлением узнал Бажену, предводительницу чёрных теософов, и захлопал глазами, пытаясь понять, как его голова, увеличенная в несколько раз, очутилась на месте крыши. Выражение лица Бажены вдруг изменилось со злого на радостное. Судя по прозвучавшему следом восклицанию, она тоже узнала и его, и Дашу. А, вот и наши пропавшие кадаверы! Как все удачно складывается то! Марк, взгляни только. Эклер и Шпица с ног сбились, разыскивая беглецов, а они тут. Попались, красавчики! Рядом с лицом Бажены появилось еще одно, мужское. Оно принадлежало человеку, которого Гена видел вместе с Тильдой в лесу, перед тем, как забраться в дом к ведьмам. Это был Марк Костин, новичок среди черных теософов, служивший, по их словам, «напрямую повелителю смерти». Он с изумлением рассматривал Гену и Дашу, а Якуру удостоил лишь мимолетным взглядом, словно тот не представлял для него особого интереса. «Удружила ты мне, Иогиня Виевна», «Обещаю, что и я в долгу не останусь», — произнесла Бажена елейным голоском, обращаясь к хозяйке дома. «Вели стреножить всех троих и береги, как зеницу ока, они мне скоро понадобятся». «А как же бульон?» Недовольно прогундосила Шишига, плотоядно глядя на пленников и толкая в бок хозяйку, все еще державшую топор. «Да, а как же...» Та согласно кивнула, концы платка на макушке качнулись, коснувшись головы, и вновь встали торчком. Горбунья вопросительно уставилась вверх на призрачную собеседницу, сквозь лицо которой просвечивало звездное небо. Нет, ни в коем случае, отрезала Бажена. Они нужны мне все и живыми. Не пойдет, девка моя, это я ее изловила. Косматая карлица подергала Горбунью за рукав. Но посмотрите вверх на властную собеседницу из другого мира не осмелилась. Скажи ей, что это моя добыча, я ее сожру. Услышав это, Божена воскликнула: "Ты хоть знаешь, с кем споришь". Карлица втянула голову в плечи и буркнула тихо, но упрямо: "Моя добыча". Ладно, примирительно протянула божена. "Тогда давай меняться". «За эту девку двух других получишь, еще мясистее, но попозже!» Глядя в пол, Шишига ответила. «И за парня!» «Ладно!» — медовым голосом пропела Бажена. «Но обещайте, что ни волоска с их головы не упадет!» «А ты поспеши с заменой, тогда и не упадет!» Заявила Шишига смелее. «А ты мне не указывай, а не то... найду на тебя управу!» Рассердилась Бажена и даже задохнулась от возмущения. «К Меркатору в ящик отправишься, если будешь много болтать!» Горбунья склонилась к уху Шишиги и забормотала громким шепотом так, что слышно было каждое слово. Ну чего ты ортачишься без пута? За одного битого двух небитых дают, хорошо ведь? Будет нам пир на весь мир, можно и обождать!» Бажена прикрыла крышку чемодана и повернулась к Марку. «Какая невероятная удача! Не один дружок, а целых трое!» «Теперь я уверена, что девчонка не станет упираться и отдаст иглу. Главное, чтобы у нее получилось ее достать. И тогда...» Она мечтательно закатила глаза и дальше заговорила, будто наедине с собой. «Рыба сама идет в руки. Вначале узкоглазый мальчишка попался грабарю прямо у моих дверей. Теперь кадаверы...» Исчезновения которых меня не на шутку встревожило, вдруг нашлись. Причем в том укромном месте, где мы спрятали этого мальчишку. Даже возиться не пришлось. Все происходит так, как будто предначертано. Одно странно, как все-таки кадаверам удалось разрушить заклятие мертвоцепи? Надо будет спросить у Мортема, когда он придет. Что-то давно его не было, я даже почти соскучилась». Марк решительно не понимал, о каком мортыми говорит его покровительница, но ни о чем не спрашивал. Тайн в божении Блаватской было как воды в бездонном колодце. Столько его скромный разум не мог вместить, и Марк не пытался, зная по опыту, что любопытство может обойтись дороже, чем он готов был заплатить. Неожиданно Божена, словно опомнившись, схватила его за руку и взволнованно спросила. «Она ведь не сломает иглу? Ты же сказал ей!»